Глава 25 Первая команда лузеров в Академии. Ван Джен врезал Джан Шаню с ноги так, что тот отлетел к противоположной стене. Этот придурок только и знает, что нести какую-нибудь чушь. Даже сам Ван Джен не понял, что могло так вывести Хуи из себя. Хотя она еще совсем ребенок, такие истерики для нее – дело вполне обычное. Ван Джен не придал ее словам никакого значения, но привести Джан Шаня в чувство все-таки следовало. Он не пожалел о своём поступке. Здоровяк был не прочь пособирать сплетни, но под угрозой вполне реальной физической расправы решил больше не поднимать эту тему. На следующий день Ван Джен сперва отправился повидаться с бутчером. Иронические мехи всех пятерых победителей соревнований были полностью спроектированы, оставалось только передать их на производство. «Учитель, как обстоят дела с бездной?» – спросил Ван Джен. Побывав там однажды, он не мог перестать интересоваться тем, что там происходит. бучер улыбнулся странный ты всё таки малый куда не отправишься там обязательно что-нибудь до да случится я слышал, ты всю федерацию льных облаков на уши поставил ванжен даже закричал от такой вопиющей несправедливости да я там вообще ни при чём. мне наоборот обидно хотел потренироваться как следует а в итоге напоролся на пиратов очень неплохо сориентировался в ситуации прославил нашу академию пусть здесь об этом ничего не говорят на самом деле все очень довольны такой работой «Учитель, но ведь Высшая Академия X лучшее высшее учебное заведение во всей галактике. Уж славы-то и наверняка хватает!» – удивился Ван Джан. Бутчер помотал головой, но только улыбнулся в ответ и больше не стал развивать эту тему. «По моим сведениям, за это время военные провели шесть погружений в бездну, все закончились неудачно. А одно вообще завершилось существенными потерями. Скорее всего, дальнейшие исследования будут приостановлены». хотя определённые очень неплохие результаты всё же есть. По крайней мере, соответствующие инстанции высоко оценили угрозу от загов бездны. Как-никак нам нельзя из-за малого упускать большое. Ван Джен кивнул. Есть у людей один недостаток. Они склонны думать, что всё у них под контролем, но такой подход чреват проблемами. Ван Джен бывал в бездне, это, конечно, не худший из кошмаров, но впечатлений ему хватило. «Нет никаких гарантий, что при случае человечество будет по силам справиться с войсками загов бездны. Если будет возможность, я хотел бы ещё раз погрузиться в бездну, поднакопить опыта», — поделился Ван Джан. Бучер улыбнулся. «Этот парень создан, чтобы быть воином, его так и манит опасность». «Слышал, ты собрал свою команду», — как бы, между прочим, поинтересовался Бучер. «Да, учитель, значит, вы уже в курсе? Команда Саламандр, в неё вошли все мои друзья». «Конечно, я в курсе. Первая команда лузеров в Академии. Такую захочешь не знать, не получится, хе Подколол Бучер. «Услушав такое, Ван Джан покраснел. Такого статуса у него ещё не было. Вот ж, блин, Джан Шань, Свинтос! Неужели нельзя было потише набираться опыта поражение, мать успеха! Мы всё-таки пока, правда, новички тебе как капитану нужно будет как следует подготовиться!» «Я возлагаю на тебя большие надежды, если вы не перестанете продувать, то я потеряю лицо». Администрация Академии начинает всё больше приглядываться к лидерским и командным качествам курсантов. В будущем такая тенденция должна на долгое время стать первостепенной не только здесь у нас, но и в остальных военных учебных заведениях Галактики. Поведал Бучер. Ван Джина пишел. «Вообще командные бои проводятся во всех военных академиях, были они и на иджи но какого-то особого внимания им обычно не уделялось. «Учитель, случилось что-то серьёзное?» Ботчер усмехнулся. «Это тебя не касается. Если хочешь стать лучшим из лучших, хорошенько исполняй свои капитанские обязанности. Ты как, уверен в своих силах?» Ван Джен уверенно улыбнулся. «Да, это вообще пустяки. Отлично. Тогда с нетерпением жду очередного твоего взлёта. И не приходи ко мне, пока не избавитесь от этого дурацкого клейма лузеров». Ван Джен кивнул. Да уж миху Джаншань поднял немаленькую, хотя это дело можно понять. всё таки обычно в командах все свои, из одной страны, так и понимать друг друга гораздо легче и нет никакой отчужденности. А вот у них с этим конечно полно проблем, поэтому постоянные бои и череда поражений, наоборот должны усилить в их команде дух единства. или, по крайней мере уничтожить желание некоторых просто повыпендриваться на поле боя. Винсенту все это позволило еще больше сконцентрироваться на тренировках, Ведь он прибыл в Академию с совершенно определённой целью – поднять своё умение управлять Голдвиллом на совершенно новый уровень и показать мощь, достойную настоящего монорастца. Высшие Академии x монорастцы считались одними из сильнейших, их было не просто много, среди них имелось немало настоящих профи. Винсент, конечно, был более или менее знаменит среди своих соплеменников, но в Академии от этого не было никакого толку. Хотя даже так, соотечественники явно не думали его поддерживать, узнав, что он присоединился к Саламандрам. «Винсент, о чём ты вообще думал? Давай лучше к нам, к Жнецам Смерти! Капитан обещал, что даст тебе место основного бойца!» Сказал Луфэй, студент Первого Чёрного, пилот тяжёлых мехов. Пусть Саламандры уже продули несколько раз подряд, но Винсент во всех сражениях показал себя очень достойно и в мастерстве управления Голдвиллом уже почти не уступал самому Ван Джену. Среди монорастов, конечно, асов уже было предостаточно, Но отдавать такие молодые таланты командам других стран им вовсе не хотелось. Винсент улыбнулся. «Спасибо, брат. на мне и с саламандрами неплохо. К тому же уйти из команды – всё равно, что дезертировать». «Эх, парень, у нас такая сильная команда. И чего ты мучаешься там с Ван Дженом? Эти ребята из Солнечной системы, конечно, не полные лохи. Но мозгов им точно не хватает. Все разделились, и теперь каждый сам за себя. Их и так-то раз-два и общёлся. Но нет ведь, сколотили целых три команды». Речь шла о Саламандрах Ван Джена, династии Королей Лиера и Огненной Луне Кёртиса Слесинь, которые в итоге решили объединиться. «Монорасу и так хватает мощи, поэтому от меня одного всё равно не будет никакого толку. Большое спасибо за заботу, брат, но я всё же хочу пока поучиться у Ван Джена». «Протри глаза, парень, ведь сам Ван Джен тоже полный новичок в командных сражениях. Единение и взаимопонимание в команде нарабатываются только в реальных боях, приёмы и стратегии накапливаются с опытом». Ну и упертый же ты. Отчаявшийся Луфей покачал головой из стороны в сторону. В ответ Винсент только улыбнулся. Он дождался, когда у так у меня закончится занятие, и они вместе отправились в тренировочную. Ван Жэнь наконец-то вернулся. Последнее время Саламандры изрядно избивали, поэтому настроение не совсем на нуле было лишь у основных бойцов. Но возвращение Ван Жэня должно было поднять боевой дух команды. Увидев снова Ли, Джан Шань по собачье повёл носом оглядев её с ног до головы. «Что-то тут не так. Точно не так». И тут же взглянул на Ван Джена. «Нет, определённо что-то не так». Ван Джен чуть до речи не потерял. «Как он это делает?» «Чего ты на меня так уставился?» Джан Шань облизал губы. «Ван Джен, вот скажи мне! Ты мне брат?» «Нет!» Отрезал Ван Джен. Джан Шань широко раскрыл глаза. «Вы все это слышали, да?» «Ван Джен!» «Этот бессовестный человек отказался от меня! От своего друга! Как жить после этого?» Мигал и остальные не сразу сообразили, как на это реагировать. «Хочешь, иди себе и помирай в сторонке! Да стал орать!» «Сноули, а ты, кажется, стала ещё красивее! Это у Айс-боттомского воздуха такой косметический эффект!» Хотя Мигал был далеко не первым, кто это заметил, после возвращения она слышала, как похорошела почти на каждом шагу. Но Сноули растерялась. А, друзья, мы всё-таки собрались обсудить план тренировок разве нет? что касается косметических эффектов и всего подобного. Предлагаю на эти темы пообщаться после, заявил Ван Жэн. Чёрт, да они хотя бы ведь делали, что уважают своего капитана. В душе Джан Шаня всё сильнее и сильнее разгоралось желание пособирать сплетни. Нечисто, здесь точно что-то нечисто. Капитан, так кажется, решил стать отъявленным мерзавцем, заграбастать себе всех красоток. Но это ведь нечестно! Но сколько бы он ни пытался, Ван Жан его только игнорировал. Ещё бы, этот тип только больше разойдётся, если обращать на него внимание. Его и снова Ли сейчас объединяли очень деликатные и глубокие отношения. Они открыли друг другу свои души и, по крайней мере, отнеслись с пониманием к чувствам друг друга. Они не влюблённые, скорее очень близкие друзья, но взаимопонимание и доверие между ними и впрямь стало гораздо сильнее. И на команде в целом это может сказаться только благотворно. «Джаншань, слушай, а неплохой из тебя командир получился? Хоть одна победа-то есть?» Заявила Айцао, совсем не желая показаться учтивой. Только пришла и сразу же начала отпускать шуточки в сторону Джаншаня. «Старшая сестра, вот только не надо так! Думаешь, мне легко, а? Я тут стараюсь, стараюсь, из кожи вон лезу, а меня ещё и упрекают! Конечно, результатами мы похвастаться не можем, зато все наши проблемы уже обнаружены, и сейчас капитан нам всё расскажет». Поприветствуем аплодисменты, прокричал Джан Шань, запрыгнув на стол. Но никто даже не повернулся в его сторону. Я посмотрел записи всех ваших боёв и предлагаю пересмотреть наши позиции в команде. Так уме тяжёлый танк. Джан Шань манёвренный боец. Снаули стрелок. Венсент основная ударная сила. А я возьму на себя функции разведчика, сказал Ван Жан. Поначалу после его слов никто не нашёл, что сказать, потому что до этого разведчиком был Джан Шань, а произвести такие перестановки — это значит просто пустить в расход сильнейшего из них. «Ван Джен, такой расклад не пойдёт. Зачем тебе становиться разведчиком? Это же неразумно!» Первая возразила Ай Цао. Остальные тоже были в шоке. Где это видано, чтобы действовать во вред самому себе? Все вдруг разом посмотрели на Джан Шаня. «Джан Шань, штоп тебя! Это ты упросил Ван Джена!» «Да, конечно, он!» И собрание тут же превратилось в общественное порицание Джаншане. Тот скорчил кислую мину и взмолился. «Ну что вы за люди-то такие? Разве он такое способен?» Все, подумав, закивали. Джаншаню захотелось убиться об стену. «Ну и как жить в самом деле?» Вот так взяли и одним махом уничтожили его славное имя. Ван Джен с улыбкой замахал руками. «Отстаньте вы от него!» Я посмотрел записи наших боёв и сражений сильнейших команд. Функции разведчика должен полнять человек с X-способностью сдерживающего или подавляющего типа. Уверен, мощи Винсента для основной ударной силы будет вполне достаточно. К тому же мы с Джан Шенем можем меняться ролями в зависимости от обстоятельств». «Ван Джен, но ведь у тебя же, кажется, пока нет способности подавляющего типа?» С левопытством спросил Винсент. «Я за последнее время кое-что освоил. Надо бы только опробовать. Потренироваться». Ребята выбрали особый режим тренировки, противник создавался системой, поэтому давление с его стороны было маловато, но для обкатки новой тактики было вполне ничего. С возвращением Ван Джен и Сноули основной состав вновь был в сборе. Тренировка проходила довольно гладко. Ван Джен, как выяснилось, обладал так называемым «ледяным подавлением» — своего рода заморозка, ограничивающая движение. Она использовалась и другими командами, но проблема в том, что с заморозкой справиться весьма просто. например, используя ту же огненную способность. Способности Жилу вообще неизвестны, как противостоять. Поэтому этот толстяк и стал настоящей знаменитостью в последние дни, хотя его самого этот факт вообще не радовал. Потренировавшись около часа, сламандры вроде освоились. В роли разведчика Ван Жен, конечно, уступал Джан Шаню в скорости, но зато держался значительно уверенней. Джан Шан часто кидался на амбразуру и тут же сдувался, а с Ван Женом же противнику приходилось намного сложнее. С другой стороны, теперь, когда Джан Шань больше не принимал первый удар на себя, ему было гораздо удобнее выискивать возможности для собственных атак, как он любил, и на самом деле так он проявлял себя значительно лучше. Но о правоспехе Винсента и говорить не стоит. Однако тренировка всё равно остаётся лишь тренировкой, без настоящего противника нет реальных результатов. Хорошо, что иногда на ловца и зверь бежит.